Глава пятьдесят вторая. Версавия. Я закричала. Так громко, что, казалось, полопались перепонки. Я ничего перед собой не видела, слезы размыли зрение. Почувствовала, как кто-то меня оттаскивает. «Нет!» — заорала я еще громче, попыталась отбиться. Я вообще ничего не соображала, словно обезумела. Действовала на инстинктах. «Отпусти! Тео!» В груди образовалась чёрная дыра. Такое чувство, что мир погрузился во тьму. Душевная боль была настолько сильной, мне казалось, что я истекаю кровью. Огонь исходит из каждой поры. Тише, тише, кто-то говорил. Я не понимала, кто. Я с тобой. Смотри на меня. Смотри на меня, зайка. Как только услышала это прозвище, сфокусировала взгляд на мужчине. Это был Теоман. Тео, прошептала, не доверяя зрению. «Тео!» – бросилась ему на шею, обнимая. Я вдыхала его аромат, чувствовала биение сердца. Это он, мой родной, мой любимый муж. Тело било крупная дрожь, но я не отпускала его. Радость потекла по венам, вытесняя все плохое. Я почувствовала себя такой живой. Супруг попытался отцепить от себя мои руки, но я схватилась с мертвой хваткой. «Нет, не отпущу!» «Версавия, мне нужно посмотреть на твою рану!» Всё нормально, пожалуйста, не отпускай. Больше никогда, зайка. Сам прижал сильнее, носом повёл по моей шее, оставил несколько поцелуев на коже, от чего мурашки удовольствия разбегались по телу узорами. Олег сдох. Не переживай о нём. Мне нужно убедиться, что с тобой всё хорошо, сказал Тиоман. Нельзя радоваться чужой смерти, но я была рада. Если честно, я бы сама его могла убить. Теперь, вспоминая свою реакцию, когда узнала, что те у кого-то убил. Какой я была идиоткой дурной, я даже не смотрела в сторону Олега. Он этого недостоин. Я понимала, что ему это надо. Не хотя я разжала руки, и он тут же взял меня за ладонь, так аккуратно и с такой нежностью, от чего начало щемить в груди. "Могут понадобиться швы", напряжённо проговорил. Я не могла налюбоваться на него. Какой же он красивый. Самый лучший и любимый. Мои глаза блуждали по его лицу, а потом я опустила взгляд ниже и увидела, что на рукаве его футболки проступила кровь. Ты ранен. Я подняла край ткани и увидела глубокую рану. Пуля прошла на вылет. Порезанной рукой я схватила его за рану, пытаясь остановить кровотечение. Наша кровь смешалась. Это было ужасающе красиво. Прости меня, всхлипнула я. Прости. Это я во всём виновата. Дети? С ними всё хорошо. Ты ни в чём не виновата. Это всё я, Тио. Если бы только послушала тебя. В следующий раз будешь слушать. Мне так жаль, так жаль. Тиоман встряхнул меня и поднял мою голову за подбородок, чтобы на него смотрела. Ты ни в чём не виновата, поняла? Единственное, о чём тебе нужно переживать, о нашем ребёнке. Положил руку мне на живот. «Тебе ясно?» «Но...» «Никаких но, Вия!» «Я, блядь, думал, что больше тебя не увижу!» «У меня нутро все болело, адски!» «Такое чувство, что сердце в смятку!» «Я никогда такого не испытывал и больше не хочу!» «Рывком прижимает к себе и грубо целует в губы!» «Я люблю тебя, зайка! Пиздец как!» «Эти ублюдки ответят за каждый твой синяк и порез!» «Я пролью реки крови и утоплю всех шакалов там!» От его слов у меня побежали мурашки по коже. Я знала, что это не пустые слова, это обещание. И я тебя так сильно, что мне кажется, так нельзя. Нам всё можно, малышка. Я не хочу вместе Тео. Я просто хочу домой. Скоро ты будешь дома. Ещё несколько минут мы провели в объятиях друг друга. Такое ощущение, что мы черпали силу друг друга. А потом послышался шум машины. Я резко обернулась и застыла от ужаса. Тео, всё нормально. Свои. Машина остановилась возле нас и оттуда вышел Адам. Хорошо, что я повесил на твою жену маячок. Лейли, я вообще думаю ввести его под кожу, но она его зубами выгрызет, произнёс мужчина. Я в ужасе смотрела на него. По его лицу нельзя было понять, шутит он или нет. Хорошая идея, хмыкнул Тео. Они обменялись рукопожатиями. Я прижалась теснее к мужу. "Спасибо", искренне поблагодарила Адама. "Если бы не ты, меня бы здесь не было". "Не понимаю, о чём ты. Официально я мёртв". Я нахмурилась и вопросительно посмотрела на Тео. Он покачал головой, что означало: "Расскажет обо всём позже". Послышался шум. К нам приближались два вертолёта. "Помни, что ты мне обещал", прокричал Адам. Я присмотрю за Лейлой, клянусь. Я рассчитываю на тебя, брат. А ты возвращайся к нам скорее, она будет ждать. Моя принцесса заслуживает лучшей жизни, и я ей её дам, бросил загадочную фразу и сел в один из вертолётов. Мы поспешили к другому и вскоре летели домой. В кабине было так шумно, что мы почти не общались. Я не могла поверить, что всё закончилось. Я смотрела вниз, на машину, в которой вёз меня Олег, пока она не стала размытой точкой. Только тогда я смогла нормально дышать. Весь этот ужас позади. Из лап кошмара можно вырваться. Первым делом я хотела увидеть детей и Вику, убедиться, что с ними всё нормально, но Тео не дал. Мы приземлились на крышу одной из частных клиник, откуда меня сразу увезли на обследование. Всё это время муж находился рядом, не отходил ни на шаг. За дверью выстроилась охрана из дюжины человек, вооружённые до зубов, но мне было всё равно. Всё, о чём я могла думать ребёнок внутри меня. Я прекрасно понимала, что стресс, который я испытала за эти дни, не может пройти бесследно. Когда зашла врач и начала хмуриться, глядя на экран УЗИ, у меня всё опустилось. Я молилась о том, чтобы с малышом всё было хорошо. Мы не можем его потерять.